Здоровье без лекарств. 190 натуральных рецептов от всех болезней. Автор Элен Лурье. Читает Даниил Крылов. Эта подарочная книга содержит большое количество иллюстраций лечебных растений и рекомендуется как подарочное издание. О книге. Самое важное в жизни каждого человека – здоровье. Его не купить ни за какие деньги, но зато можно восстановить и сохранить. В этом нам помогут рецепты народной медицины. Простые и доступные, проверенные временем, они помогли уже тысячам людей и, конечно, помогут и вам. Матушка природа позаботилась о том, чтобы мы были здоровы без химии, без таблеток. Ведь что такое таблетки? Это заменители природных средств. А зачем нам подменять то, что уже дано самой природой? Травы, листья, цветы, настойки и отвары известные своими целебными свойствами с незапамятных времен. Мы же можем использовать все сотворенное природой на благо себе и своим близким. Собранные в этой книге рецепты от многих хворей человеческих реально помогут вам исцелиться. Главное, дайте себе шанс обрести истинное здоровье с помощью натуральных природных средств. Эта книга поможет вам быть здоровыми в любом возрасте. От автора За последнюю пару столетий медицина шагнула далеко вперед. Найдены новые методы лечения болезней, созданы лекарства, помогающие больным стать здоровыми. Здоровыми? Есть у врачей такой термин «практически здоров». То есть вроде как здоров, но вроде как и не совсем. Или из черного докторского юмора. Здоровых нет, есть недообследованные. А стоит ли говорить о том, что практически все продаваемые в аптеках лекарства – таблетки, настойки, капли и так далее – имеют множество побочных эффектов. Вы читаете аннотации к покупаемым лекарствам? Нет? Очень рекомендую. Почитав аннотацию, уже можно выздороветь от одного только нежелания приобрести еще дополнительный букетик болезней к уже имеющейся проблеме. Где же решение, спросит читатель? А решение есть. И оно в старой доброй народной медицине, которая хранит свои секреты тысячелетиями, и эти знания теперь доступны и нам. Рецепты народной медицины очень просты, и эффективное. Единственный момент. Не стоит ждать сиюминутного результата. Предлагаемые в этой книге рецепты проверены не только временем, но и людьми. Моими знакомыми, друзьями, родными, близкими, соседями, знакомыми знакомых и, конечно же, многие из них лично мной. Выбирайте, применяйте и будьте здоровы! Элен Лурье